Глава восьмая Солнце нырнуло за крышу дворца, оставляя после себя синие сумерки. Парк погрузился в уютный свет вечерних огней. Подхватив бокал вина, я спряталась за арками, украшенными цветами, и из полумрака разглядывала прибывающих гостей, особенно мирян. Первой в парк вышла Маритта Гилеронт, сестра Бранда. У меня дыхание перехватило от ее красоты. Гибкая пантера с бронзовой кожей. Мне так хотелось увидеть ее глаза, но они все время были скрыты за полуопущенными черными ресницами. Она ходила и с наслаждением то трогала тонкими пальцами все вокруг, то подносила разные предметы к лицу, с удовольствием вдыхая. В ней ощущалась странная надломленность – Я не сразу поняла, что она не столько знакомится с вещами, сколько прощается, тщательно запоминает образ и отпускает. Было в этом что-то тревожное. Парк постепенно наполнялся людьми в роскошных вечерних нарядах. Из белой открытой беседки неслась приятная музыка, вплетаясь в оживленный гул разговоров. Приехавших высших магистров аянеров сразу окружили мужчины во фраках из нашего мира, Видимо, будут обсуждать перспективы переселения. Между столами в центре оставили свободную площадку. Здесь ненавязчиво выступали танцовщицы в откровенных нарядах. Зрители благосклонно взирали на чаровниц, покачивающих бедрами в разноцветном свете огней и молчаливыми кивками выказывали свое одобрение. Бранд Гиллеронт присоединился к гостям одним из последних – Меланхоличный и до зубного скрежета манерный, в перчатках В отличие от Мариты, он старался ни к чему не прикасаться Говорил с людьми с брезгливой презрительностью Будто терпеть не мог собеседников Но вынужден был с ними общаться Танговор вывел меня из моего укрытия Обнял за плечи и подвел к Бранду Сэр Геллеронт, позвольте представить вам мою Шарина Варвару Лайя Прекрасный выбор Равнодушно отозвался высший, уделяя больше внимания бокалу, зажатыми пальцами в белоснежных кожаных перчатках, чем мне. Вот и все. Абсурдный спектакль ради единственного «Здравствуйте». В душе поселилось ощущение липкой годливости. Высшие играют в свои странные игры, а я всего лишь пешка. А чего я ждала? Сложного действа с фанфарами? Допроса? Интриг? Едкая смесь разочарования и облегчения. Я потратила целый месяц ради этого момента. Склонилась в глубоком реверансе, прижалась губами к щеке Танговора, улыбнулась своему жениху и с облегчением сбежала. А вечер тем временем шел своим чередом. Безупречно одетые мужчины в темных фраках и их яркие спутницы пестрой толпой заполняли уже, кажется, все уголки Дворцового парка. Великолепные платья, «Сверкающие драгоценности». Незаметные официанты разносили бокалы с дорогими винами. Музыка играла все громче. Никому не мешая, не задевая гостей, почти из воздуха посреди толпы возникла золотистая арена на возвышении. Начинался ритуал вручения подарков. На сцену вышли мужчины с обнаженными торсами. В музыке сильнее стали звучать барабаны. Я аж вздрогнул от предвкушения. Плавные безупречные движения совершенных тел сплетались в завораживающий танец борьбу. Невозможные изгибы и невероятные прыжки гипнотизировали. Мерный ударный ритм постепенно убыстрялся, заставлял меня нервно сжимать кулаки. Я переживала за актеров, показывающих мастерство на грани возможного. Барабаны били все быстрее и быстрее, и скоро движения рук и ног слились в единые смазанные тени». Зрители застыли, впитывая каждое мгновение удивительного поединка танца. Стояла напряженная тишина, разбиваемая лишь четкими и стремительными ритмами. Громкий удар — бом! — и мир словно замер. Мастера, тяжело дышащие после сумасшедшего танца, стояли на одном колене, держа на вытянутых руках катаны в богато украшенных ножнах. Подарки гостям из другого мира. «Мне даже со своего места была видна изысканная резьба на гардах». Зрители взорвались аплодисментами. Бранд и магистры поднялись по ступенькам на сцену и с поклоном приняли подарки из рук мастеров. Геллеронт потянул из ножен катану, осмотрел тонкий клинок, вгляделся в узор на лезвие и благодушно кивнул тонговору. Дар принят. Атар обнимал меня за талию, и я кожей ощущала, Насколько он доволен приемом Кажется, все шло так, как надо Гости снова расходились по парку Возбужденно обсуждая недавнее шоу Музыканты вернулись к легким и игривым мотивам На месте арены сноровисто устраивали танцплощадку В моей крови бурлило вино Я наслаждалась теплом тела от Тара Вдруг почувствовала, как замер говор И проследила за его взглядом По другую сторону от сцены стояла изящная девушка На нее с восторгом смотрели многие мужчины, не отрывая алчных глаз. Я вдруг ощутила себя бледной и невзрачной по сравнению с этой дивой, освещающей все вокруг. Длинное алое платье едва держалось на тоненьких бретельках. Сквозь ткань отчетливо просвечивали острые соски. Хрупкая, с копной белокурых волос и невинным лицом, она была воплощением провокации в своем волнующем наряде. Не сразу был заметен мужчина, который собственническим жестом придерживал ее талию. Девушка поймала взгляд Танговора, развернулась к спутнику, что-то сказала. Тот улыбнулся в ответ и повел ее по кругу вдоль края арены. «Я вздрогнула. Прямо к нам». Девушка подходила все ближе, и я поразилась жгучей ненависти, отразившейся в синих глазах, скользнувших по мне. Вдруг показалось, что все наблюдают за моей встречей с этой женщиной. Это же она. Я вижу ее впервые, но собственнический взгляд на Танговора не оставляет и тени сомнения Алия девушка, которая долгие годы была подле Оттара и сейчас откровенно и жадно тянулась к нему всем телом, выставленным на показ. Самодовольный, и на редкость близоруки, ее спутник явно не замечал, что Алия им пользуется как поводом оказаться здесь на закрытом приеме. Он приосанился и представился, а после добавил «Прекрасный вечер, уважаемый Танговор Скайдарао. Позвольте представить мою спутницу Алияра Ванлей». Рука Танговора, лежавшая на моей талии, сжалась, причиняя боль. На доле секунды мне показалось, что отцвет ярости проскользнул по лицу Аттара, прежде чем оно скрылось за непроницаемой маской равнодушия. И все равно я физически ощущала волны гнева, доходившие до меня вместе с теплом его тела. Казалось, он готов открутить мужчине напротив голову. Время вдруг застыло тягучей смолой. Жадные взгляды, шепот, тяжелый запах духов, спиртного, разгоряченных тел. У меня закружилась голова, потому что я не могла найти иной причины для злости танговора, кроме как ревности к мужчине, обнимавшему его алию. Мне потребовалась вся выдержка, чтобы хотя бы выглядеть спокойной. Слезы так и просились на глаза, но я решительно поморгала и выпрямила спину, произнеся с вежливой улыбкой «Добро пожаловать!» Я статуя с каменеющим сердцем. «Если вам дорога ваша спутница, советую увести ее с этого приема». От слов Танговора несло леденящий стужей. Дородный мужчина глупо открыл рот, явно растерявшись от столь грубого ответа. Невозможно, кукольные глаза Алии наполнились болью и слезами. «Why are you doing this to me?» «За что ты так со мной?» «You mustn't stay here. Тебе следует уйти». Голос Аттара был абсолютно невозмутимым и в то же время уловимо заботливым. Непонятные слова между мужчиной и женщиной сплетались в нечто интимное, сокровенное, вызывая у меня ощущение, что существует отдельная вселенная, где есть место только для них двоих. Я видела, как двинулся в нашу сторону сотор, как впервые промелькнуло интерес на лице Бранда, и, наконец, увидел глаза Маритты, черно-влажно блестевшие любопытством. Меня охватило странное желание немедленно разбить этот водоворот алчущих глаз. По с неясному порыву, я схватила Танговора за руку заставляя кривиться в улыбке застывшие губы, произнесла, глядя мужчине в глаза, практически не моргая. «Любимый, разреши пригласить тебя на танец». Танговор взглянул на меня. «Ну же, тебе же был нужен весь этот спектакль». Я томно улыбнулась. «Вернешь свою Алию потом, когда Брант и его свита уедут». Я мысленно молилась, чтобы оттар поскорее пришел в себя. Он, наконец, отмер» подхватил меня за талию и увлек на танцпол. «I miss you!» — полетела отчаянная нам вслед. «It's not over yet, Tan!» «Я тоскую по тебе!» «Это не может закончиться вот так, Tan!» Я ощущала ладонями его окаменевшие плечи. Мы улыбались и танцевали, как положено влюбленной паре. Двигались по кругу молча, не отрывая друг от друга глаз. «И сдается мне!» Каждый из нас прятал за стеклянными счастливыми лицами свои горькие переживания. Я краем глаза видела, как Хирина и Сотор уводили Алию прочь. Вскоре Танговор уткнулся носом в мои волосы и прошептал едва слышно «Спасибо». Это моя работа, уважаемый Аттар, убедить всех и каждого, что у нас идеальный союз. Не позволить вам, Танговорская Дарао, все испортить». Я запуталась и не понимаю ваших мотивов, но отлично знаю, что моя роль — всем улыбаться и быть неприлично счастливой, невзирая на собственное так глупо и безнадежно влюбленное сердце. Вы же сами меня учили, что эмоции нужно держать под контролем».